Глава 9. Время промчалось незаметно. Вскоре Джек снова увидел берега острова Фортуны. Это было поистине потрясающее зрелище. С расстояния примерно в милю от берега взору Джека предстали песчаные пляжи и высокие пальмы, покрытые толстым слоем снега. Солнце ярко светило над водной гладью, но над островом весело греда плотных серых туч, из которых продолжал валить снег. На песчаных дюнах выросли высокие сугробы. Маленький городок Пуэрта Сан-Уда всё ещё был пуст. Люди так и не вернулись в него. Оживлённо было лишь на небольшом постоялом дворе рядом с городской площадью. Из трубы поднимался густой дым, Джек знал, что его команда всё ещё там. Знал он и то, что кроме его экипажа на острове есть ещё всего одна душа призрак самого Кортеса. Интересно, неужели Кортес всё ещё стоит на кладбище на вершине холма, где он оставил его? Указав мечом на остров, Джек крикнул: "Причаливаем!" Услышав его команду, великий барнакл устремился в порт и ловко пришвартовался. Даже я не смог бы сделать это лучше, сказал Джек, обращаясь к мечу. Левой рукой он сжал искусственный глаз мёртвого пирата, а пальцами правой стиснул рукоятку меча. Готов я или нет, но я уже здесь, сказал Джек, правда, не столь уверенно, как ему хотелось бы. Он постучал мечом по трапу, и тот опустился на причал. Как только Джек сошёл на берег, ему навстречу бросились Арабелла, Жан и Фицуильям. Чтобы хоть как-то согреться, Арабелла и Жан кутались в одеяло. Фицуильям был облачён в элегантный камзол. Джек никогда не мог понять, почему одежда этого юного аристократа всегда остаётся такой опрятный, и как даже в самых суровых обстоятельствах ему удаётся выглядеть щеголем. "Джек", позвала Рабелла. "Прошла целая вечность. Где тебя носило?" "Вечность, красотка?" искренне удивился Джек. "А, по-моему, не более нескольких часов. Это всё, что мы могли сделать, чтобы согреться. Ты повёл единственное судно в порту, отчего мы не могли даже сплавать в тёплый океан". хотя до него от берега не более 100 футов мы питались остатками пищи, которую до своего исчезновения оставили жители острова, добавил Фицуиги. К тому же состояние Тумина ухудшилось, добавила Рабелла. Джек мрачно произнёс Жан. Боюсь, он вряд ли выкарабкается. Джек покачал головой. Эх вы маловеры, уверенно заявил он. «В моих руках власть над всем Карибским морем! Мы все исправим, в том числе и эту дренную погоду!» — сказал он, стряхивая с рубашки снег. «При всем моем уважении, капитан», — заметил Фиц Уильям, не скрывая сарказма, «это никоим образом не улучшает сложившуюся ситуацию. Что толку от власти над всей вселенной, если твоя команда страдает, голодает, мерзнет и едва не умирает?» Если бы не очаг в гостинице, мы давно бы отдали концы. Жилище на Карибах не предназначено для такой погоды. Ну ладно тебе, отмахнулся Джек. Пойдёмте-ка лучше в гостиницу и поставим на ноги бедного парня. Потом я одержу победу над Кортесом, и мы с Южей секунду уберёмся с этого острова вместе с мячом. Экипаж Барнакла поспешил обратно в гостиницу. Джек последовал за ними. В очаге пылал огонь, так что в комнате было довольно тепло. Увы, здесь также незримо витал дух болезни, и Джеку была ненавистна сама мысль об этом смерти. "Тумен, друг мой", с улыбкой воскликнул Джек. Тумен надрывно дышал и едва смог приподнять голову. Джек в небрежной позе сел с ним рядом, одну ногу согнув в колене, другую вытянул перед собой. «Послушай, приятель», — сказал он, — «у меня есть меч. Я с каждым днем владею им все лучше и лучше. Частное слово, я смогу вылечить тебя. И ты скоро будешь здоров, как бык. Просто дай мне секунду», — сказал Джек. Встав рядом с больным, он театрально вскинул руки, как будто собирался произнести магическое заклинание. Затем вытащил из ножен меч и помахал им над Туменом. вы, реакция больного оказалась вовсе не той, какую он ожидал. Вместо того, чтобы издать вздох облегчения, вскочить на ноги и поблагодарить Джека за исцеление, Тумин зашёлся в приступе кашля. Арабелла застыла в углу комнаты, прижимая руку к рту и задыхаясь от слёз. Фитц Уильям стоял рядом, скрестив на груди руки и широко расставив ноги. При этом он не сводил с Джека сердитого взгляда. «Мы могли бы увезти его с этого проклятого острова туда, где он мог бы поправиться», — бросил Джеку Фиц Уильям. «Вместо этого ты уплыл черт знает куда, оставив нашего друга страдать от холода и болезни». Джек почувствовал, что сердится. Он не был уверен на кого именно — на себя, на Кортеса или на меч, но решил, что на Фиц Уильяма. И потому указал мечом на юного аристократа. Послушай, приятель, с меня довольно и тебя самого, и твоего бесконечного нытья, заявил он. Отойди-ка в сторонку и не мешай мне делать своё дело, порял. Фитцвильям ничего не ответил. Губы Джона задрожали, и он дал волю слезам. Констанция жалобно замяукала, глядя на больного. Джек повторил уже заклинание и вновь помахал мечом над больным товарищем. На этот раз Тумен вскрикнул. Было ясно, что меч лишь усугубляет его страдания. До Джека наконец дошло, что либо меч, либо Картес, либо они оба сделали так, что Тумен заболел. Жан бросился к Арабелле и крепко обнял её в поисках утешения, пытаясь сохранять мужество, а Арабелла прижала его к себе. Фицуиль им едва сдерживался дрожа от гнева. Его крош Будет на твоих руках, сказал он Джеку. Нет, решительно заявил Джек. Его кровь не будет ни на чьих руках, потому что с ним всё будет в порядке. Он наклонился к Тумину. Ты меня слышишь, приятель? С тобой всё будет в порядке, нервно добавил он. Борясь со слезами, он бросился к двери. Джек, куда ты собрался? крикнула ему вслед Рабелла. Хочу поговорить с самим дьяволом, ответил ей капитан Барнакл. «Мы идем с тобой», — заявил Фитц Уильям. «Нет, ни за что», — крикнул Джек. «Вы все остаетесь здесь. Это приказ капитана». Джек распахнул дверь и скрылся в снежной пелене.